Активность среди этих кораблей всё же была обнаружена, но не та, которая бы дала мне понять про нахождение здесь каких-нибудь гостей вроде мусорщиков или пиратов. Активность была связана именно с системами защиты этих кораблей и работой реакторной системы внутри корабля. А это значит, что что внутри, что снаружи возможны сюрпризы. Правда, один из линкоров Империи Арвар, который находился прямо поблизости от разбитого республиканского тяжёлого корабля, уже не подавал абсолютно никаких признаков жизни. Судя по дыре в броне, которую прошли сгустки плазмы, выпущенные сверхтяжёлыми плазменными пушками этого сверкающего гиганта. Удар пришёлся прямо в мостик корабля противника. И скорее всего, был уничтожен не только весь командующий состав корабля, но и искусственный интеллект, который управлял этим же кораблём. А в этой ситуации все системы корабля, потерявшие управление, тут же переходят в ждущий режим. Неприятная смерть, скажу я вам. Я имею в виду всех тех, кто мог остаться живым на борту этого линкора. Ведь большая часть экипажей на таких кораблях составляли именно рабы. Техники, инженеры, пилоты и даже штурмовики. Только офицеры и командиры кораблей, вроде капитанов, могли быть свободными. В данной ситуации у них у всех просто не было выбора, так как они не могли ничего сделать. Даже попытаться спастись с погибающего корабля тоже не могли. Надо, наверное, сразу сказать, что эти два гиганта, я имею в виду линкора противоборствующих сторон, Сейчас выглядели как два бойца в тяжёлых доспехах, которые добили друг друга последними ударами. Я сначала, конечно, не совсем понял то, что случилось с республиканским линкором, так как мой корабль-разведчик не передал картинку с другой стороны его корпуса. Там было видно, что этот гигант получил довольно мощное плюхи себе в борт, видимо, его последний залп, который уничтожил его врага. Был чем-то вроде агонии, потому что с той стороны борта практически не было. Кстати, именно с той стороны и находились Остовы и двух других арварских линкоров. Видимо, они слаженными ударами всех трех линкоров сбили сначала мощное защитное поле у этого гиганта, а потом нанесли добивающий удар. Это могло быть как гибелью для самого этого линкора, так и спасением для других кораблей республики. Ведь пока эти линкоры отвлекались на атакующий флагман республиканской эскадры, они чем-то не такой гигант быть, в принципе, не мог, то совершенно забыли про другие корабли, которые тоже в стороне не стояли. Как я уже говорил, республиканцы отступать не умеют. Для них вообще не существует такого понятия, Естественно, что и в этом случае республиканцы постарались снять с подбитого корабля остатки экипажа и, возможно, успели забрать что-то ценное. Однако, как бы там ни было, по крайней мере, один вспомогательный искусственный интеллект на борту этого корабля точно оставался, так как активность внутренних систем существовала, а это говорило о каком-то контроле и каких-то действиях внутри. Аккуратно выдвинув свой корабль вперёд, я приказал охотнику, а именно так я называл искусственный интеллект, управлявший моим кораблём, послать сигнал опознавания, который у него был раньше. И когда Линкор всё же ответил, я изрядно порадовался своей удаче, узнав о том, что прибыло судно обеспечения с ремонтной бригадой. Я уже был инженером, а имеющиеся у меня дроиды вполне подойдут под ремонтную бригаду помогательный искусственный интеллект Клинкора разрешил охотнику приблизиться к нему, чтобы произвести ремонт. Ведь он всё ещё надеялся вернуться вместе с кораблем на службу Ордена Воссоединения. Честно говоря, узнав об этом, я едва не расхохотался. Мало того, что там целое государство фанатиков, так у них ещё и искусственный интеллект, и такие же фанатики. Кстати, вы знаете, почему я так легко и просто, буквально щелчком пальцев, отдал приказ искусственному интеллекту отправить идентификатора, который он по всем правилам должен был сразу удалить, как только получил новое, став моей собственностью. А тут все просто. Когда этот корабль ремонтировался еще там, на территории Республики Хагдан, я сначала влез в мозги искусственного интеллекта, который управляет этим кораблем, Я убрал у него некоторые инструкции, которые мне были ни к чему. А пару инструкций, я имею в виду те самые протоколы подчинения каким-либо сотрудникам службы безопасности Ордена Воссоединения, я старательно изменил, чтобы не насторожить врага и во время сумятицы оказаться противлением таким гостям. Так что сейчас охотник действует вполне на пользу тебе, без каких-либо глупостей. Тем более, что пока на республиканском линкоре управляет этот искусственный интеллект, я сам на борт корабля заходить не буду. А мне это было и ни к чему. Конструкционные дроиды и дроиды из ремонтного комплекса прекрасно знали, что им делать. И с копом бросились вперед, словно озверевшие от голода волки. А раньше, чем искусственный интеллект успел понять все то, что происходит, добравшись до него дроид-диагност, который якобы диагностировал повреждения корабля, банально отключил его от системы, после чего в дело пошли другие силы, а искусственный интеллект был доставлен ко мне для обработки. Знаете, хорошо быть хакером. Аккуратно отключив пару ненужных мне протоколов, но пока что не удалив их окончательно, а просто заблокировав, я постарался узнать у этого искусственного интеллекта о том, Куда или откуда направлялась эскадра республики Хагдан? Ведь они что-то здесь искали. Но все это было зря. Оказалось, что информацией подобного рода владел главный искусственный интеллект этого корабля, который вместе с навигационным банально выдернули, прежде чем покинуть борт сами члены экипажа. А его оставили как хранителя. А вдруг этот корабль впоследствии им все же понадобится? Ну-ну. По сути, это решение было не так уж и глупо, как может выглядеть на первый взгляд. Представьте себе такую картину. Где-то поблизости происходит сражение и повреждается достаточно сильно такой же крупный корабль, как этот. А снабженцы из той эскадры знают о том, что поблизости есть место, где может находиться какой-нибудь важный элемент для того корабля, который ремонту не подлежит. Они отправят сюда инженерную бригаду, здесь снимут все, что им нужно, и вернутся обратно, отремонтируя тот корабль и продолжат свой путь. Только это глупо из-за большого количества пиратов и различных охотников за новым оборудованием со стороны тех же самых мусорщиков. Рано или поздно они сюда доберутся. И не факт, что они захватят этот корабль, тем более, что его несущая рама была сильно повреждена и ему, в принципе, нельзя было отправляться в гиперпрыжок. Я уже молчу о том, что у него были повреждены топливные баки. Топлива, как такового, у него не было. Однако сам размер этого кораблика, в два с половиной километра, говорил о том, что этот корабль больше имеет отношение к тяжелым линкорам, чем к простому двухкилометровому. Но сейчас не это мне было важно. Я нашел новый материал для работы — А мои дроиды нашли для себя множество работы, которая должна была им позволить доказать не тот факт, что я не зря потратил на них достаточно большие средства. В работу даже вступили те самые шестеро конструкционных. Они довольно бодро вскрывали обшивку корпуса линкора и складывали эти двадцатислойные бронеплиты для того, чтобы я мог до них добраться после моей обработки. Они становились толщиной где-то как Обычный слой в такой же плите. И представьте себе мою мысль, когда я подумал о том, какой прочности будет защитная чешуя корабля, если сделать ее вот из таких вот двадцатислойных плит. По сути, это будет уже не двадцатислойная плита. Если посчитать количество слоев, 20 на 20, то это получается уже 400 слоев. Боюсь, что такую плиту вообще провет не возможно будет, только вес у неё будет запредельный. Пока же я просто делал подобные заготовки, старательно пытаясь придумать что-нибудь для себя в будущем, уцелевшее оборудование и всё то, что находил, имеющее отношение к современным технологиям, а это был Линкор пятого поколения. Я снимал и старательно прятал уже в своих трюмах, хотя они у меня были не безразмерные. Но ничего не поделаешь. Хоть с броневыми плитами мне было куда проще. После уменьшения своего размера они становились примерно равны тем плитам, которые укладывались на тяжёлый крейсер. И поэтому вряд ли кто-то заметит появление второго броневого слоя поверх того, что был на охотнике. Даже оружие у этого гиганта уцелело. Я имею в виду те самые сверхтяжёлые плазменные орудия. Немного подумав над ними, я попробовал было объединить их так, как замышлял, с теми орудиями, которые имелись у меня, но размер немного не подходил. Промежуточного звена между ними у меня пока что не было. Придется подождать. А какая мысль была? Я себе только представил глаза противника, если он столкнется с тем фактом, что какой-то тяжелый крейсер. Выстрелит в него из подобной пушки, сделанной на основе лагеря сверхтяжелого плазменного орудия. Боюсь, что там даже силовое поле не поможет. Сняв все то, что только было возможно с этого линкора, с которым я провозился почти две недели, я начал искать подходы к другим кораблям, уже не республиканским. Их уже давно, к остову линкора, подтащили мои москиты, и дроиды разобрали все, что было только возможно. Сейчас я хотел подобраться именно к кораблям Империи Арвард. Мне было интересно, что они здесь делали. Причем достаточно современные были корабли. Из-за простых пиратов их принять просто было невозможно. Одни только орудийные башни, которые были установлены на ближайшем линкоре, навеивали смутное подозрение о том, что этот корабль тоже имеет отношение как минимум к пятому поколению кораблей. Дело в том, что уже при использовании четвёртого поколения работорговцы использовали орудийные башни с четырьмя стволами, но по какой-то причине на этом и остановились, хотя логика присутствует. Зачем превращать эти башни в непонятных многоствольных монстров? Их можно сделать более скорострельными и мощными. Так вот, эти орудийные башни, что я сейчас перед собой видел, имели все необходимые приметы того, что на данный момент я вижу перед собой орудие именно пятого поколения, не четвёртого. Это было понятно потому, что практически в каждой такой установке присутствовал свой небольшой сенсорный комплекс с выступающими антеннами, и, судя по всему, был установлен малый ИИ. Так как эти орудия, потеряв централизованное управление, могли самостоятельно выбирать цель. В четвёртом поколении таких орудийных систем подобного не было, а значит, мне надо попытаться к ним подобраться. Но с этим могут возникнуть сложности. Если ближайший линкор не проявляет никакой своеобразной агрессии и всё из-за полностью отключённой системы энергоснабжения, то я не могу сказать того же самого про болтающееся по соседству обломки двух других кораблей специально пробный полёт маскита, промелькнувшего мимо них, спровоцировал яростную стрельбу из автоматических пушек. Да, их оставалось мало, в лучшем случае на один такой корабль пять или шесть четырёхствольных автоматических установок, но не в этом дело. Кто-то же ими управляет? Члены экипажа уже давно должны были помереть. Значит, это скорее всего работает именно искусственный интеллект. А в этой ситуации соваться на борт чужого корабля смертельно опасная ошибка. Я же не знаю того, какие инструкции могут быть у этого искусственного интеллекта. Может, у него есть специальные инструкции, которые приказывают ему подорвать корабль, как только на борт зайдут чужаки. Такое тоже вполне возможно, поэтому я пока что не рисковал. Убедившись в том, что у меня очень много различных материалов и ценных предметов, Я понял, что мне надо для начала попытаться найти место, где я все это спрячу. Мой корабль не был предназначен для перевозки такой массы трофеев, а значит, мне нужно найти место, где я смогу укрыть все эти трофеи, и они меня там дождутся до моего последующего сюда прилета, и, возможно, даже не единого, а несколько раз мне придется сюда прилетать. Внимательно осмотрев данные про эту звездную систему, Я обнаружил в астероидном поле скопление достаточно крупных камней. Судя по всему, сюда ещё не добирались шахтёры. А значит, есть шанс спрятать там всё и успеть забрать в случае опасности. Мой маскит-разведчик старательно пролетел всё остальное поле, пока я разбирал этот линкор, снимая с него всё необходимое для меня. И обнаружил там в самой гуще несколько астероидов, которые образовали своеобразное скопление. И в одном из них, оказывается, достаточно большая каверна. Сам этот астероид был размером более 200 км, а сама найденная каверна могла вместить все разбитые корабли, которые здесь вообще были. Хотя мысль неплохая доставить все эти обломки туда, а потом банально там и разобрать. Вот только как это сделать? Немного подумав, я заставил моего москита носиться вокруг этих кораблей. Он нуждая их либо расстрелять весь боезапас из оставшихся пушек, либо обнаружить мёртвую зону, в которой они его просто не видят. Если бы раньше я попытался провернуть что-то подобное, то это было бы глупостью, так как орудия подобной системы защиты более-менее равномерно были распределены по корпусу. Но это было раньше. Судя по всему, кто-то старательно прогретил их ряды и, обнаружив возможность приблизиться в мертвую зону, где просто были выбиты все эти орудия, я решил послать туда небольшой буксир, который у меня имелся. А что вы думали? Тот же челнок может выступать в роли буксира, если в нем нет системы жизнеобеспечения, и стал меньше в размерах раза в два с половиной. По сути, это был двигатель с искусственным интеллектом, который им управляет. Довольно мощный двигатель, скажу я вам. Так что немного погодя этот буксир утащил в сторону астероидного поля, бессмысленно пытавшийся огрызаться линкор Империи Арвар. Скорее всего, с крейсерами проблем вообще не возникнет, так как они были просто сожжены. Там в основном были строительные материалы. Ну а как ещё назвать, например, металлический пено с одной довольно крупной дырой, пробившая этот прямоугольный корабль буквально насквозь. Судя по всему, в группе республиканских кораблей был ещё один тяжёлый линкор, который всё же ушёл отсюда своим ходом, потому что иначе понять, то откуда могла взяться такая сквозная дыра через весь крейсер Империи, было просто невозможно. Я не знаю, чего пытался добиться капитан этого крейсера. Может, он хотел уклониться от выстрела или попытаться протаранить корабль противника? Не знаю. Но, скорее всего, весь экипаж погиб мгновенно, даже не успев понять того, что происходит. Стаскивал я эти обломки к выбранному астероиду тоже почти неделю. Ну, а что вы хотите? Я же говорил, что инерция у этих кораблей была просто огромная. А уже там, внутри каверная. Я пустил в ход дроидов-диагностов, которые мой москит, пролетая мимо арварского линкора, сбросил в мертвой зоне прямо на пробоину в броне корабля а там уже все было делом техники. Этот дроид-диагноз по технологическим тоннелям добрался до управляющего Искинта и отключил его. Теперь корабль уже никто не защищал. Правда, ему потом пришлось пройти и по всем уцелевшим рудийным башням, в которых оставались те самые малые Искинты, которые тоже пока что надо было отключить. А то они могли попытаться выполнить последние инструкции — что получали от управляющего Искента, пока тут работал. А мне зачем нужно, чтобы эти орудия начали вдруг лупить по моему охотнику? Мне это ни к чему. И я, конечно, знал о том, что арварцы экономят на хороших дроидах и ремонтной службе. Но что настолько, я этого не знал. Представьте себе, что на борту линкора «Империи» достаточно современного, скажу я вам, было обнаружено всего один ремонтный комплекс из 12 дроидов третьего поколения. При таких новостях я сначала даже растерялся, так как не понял смысла подобного решения вопроса. Вот у республиканцев всё было понятно. На борту их тяжёлого корабля я нашёл трюуцелевших дроидов, как раз к моему набору дроидов в сабар, которые влились в команду и сейчас старательно вместе со всеми работали на разборке Тут же дроидов вообще считай не было. Что значит этот набор из 12 устаревших дроидов для целого линкора? Да ничего они не сделают. Или если и сделают, то будут ковыряться до потери пульса. Хотя бы по той причине, что в искусственном интеллекте восьмого класса, который управляет этими дроидами, банально нет данных про этот корабль. Если, конечно, у самого искусственного интеллекта который управлял кораблём, проект этого же судна. Но в данном случае получается так, что для эффективной работы этих дроидов необходимо было сделать так, чтобы управляющий искусственный интеллект постоянно их контролировал. Ну что за бред. После того, как пробравшийся на борт корабля Империи Арвар дроид-диагност, ставший по моей воле диверсантом, просто и уже отработано отключил все возможные системы защиты от системы питания можно было браться за работу. Как я и думал, тот самый мёртвый линкор во время сражения банально потерял весь командный состав, но как ни странно, его искусственный интеллект выжил. Сгусток плазмы прошёл буквально в паре метров от него и просто пережёг ему все линии питания. Как факт, весь экипаж так и остался на корабле. Я имею в виду всех, кто был ещё жив после удара плазмы по мостику. Так, как все они были мертвы. Большая часть экипажа даже не имела защитных скаффов, так что смерть у них была быстрая. А вот те, которые были в скафах, те оказались в опасной ситуации. Начнём с того факта, что скаффы Империи Арвар имеют специальные картриджи. Это у других государств, вроде Республики Хагдана и Федерации Иневы, Скафы того же пятого и шестого поколений уже имеют замкнутую регенерационную систему, которая, по крайней мере, даёт тебе возможность без проблем дышать и иногда даже пить воду, вода конденсируется из влаги в твоём дыхании. Тут же этого не было. Более того, ни у кого из этих разумных не было разрешения войти в склад тех самых расходников, который был закрыт. И взять оттуда те самые картриджи они банально не могли. Вы представляете себе всё то, что творилось на борту корабля, когда эти разумные поняли ситуацию, в которой оказались. Они понимали, что их спасать никто не будет, они были никому не нужны. И они сражались за последние картриджи, какие у них только были. Эту бойню словами передать невозможно. Разглядывая картину этого побоища, я был просто шокирован. Честно говоря, я не жалел никого из этих разумных. Ну, а на что они рассчитывали? Вы оказались неизвестно где, в металлической банке, которая болтается в космическом пространстве. Ремонт у судя по всему, она уже не подлежит. Ну, тот ремонт, который надо было сделать в их условиях и с имеющимися ремонтными мощностями, сделать было, в принципе, невозможно. То есть вы просто обречены на медленную смерть. Неужели нельзя было сделать это быстро? Тем более, что оружие у некоторых из них было в наличии. Так нет же. Последнего красавца, который, видимо, сумел выбить из тех оставшихся в живых картриджи для своего сверхтяжелого штурмового скафа пятого поколения империи, мои дроиды обнаружили в так называемой столовой этого корабля. А что ему еще оставалось делать? Пищи нет. Воды нет, воздуха нет. Хотя картридж его воздухом обеспечивает, но еды-то нет. А где он её возьмёт? Только из пищевого синтезатора, где у него была возможность заправлять те самые пищевые баллоны, которые потом он подключал к своему муску. Он так питался. Я не знаю того, сколько времени он так прожил. Месяц два, не знаю. Однако скажу только то, что умер он здесь мучительно. Когда картриджи закончились, он банально задохнулся в своем металлическом гробу. Мне же было в первую очередь жалко двух молоденьких девушек, которые, судя по всему, были наложницами капитана этого корабля. Они не смогли даже выйти из своей каюты. И когда система жизнеобеспечения отключилась и перестала функционировать подача воздуха, они там же и задохнулись. А как они могли выжить? У них не было ничего» ни защитных скафов, нейросетей нужного направления. Судя по тому, что у них не было рабских ошейников, у этих девчонок стояли именно рабские нейросети, а эти нейроустройства не поддерживают работу с какими-то внешними устройствами, вроде защитного скафа. Знаете, в чем была вся суть всей этой ситуации? У них буквально в соседнем помещении стояли защитные шкафы пятого, шестого поколения империи, а также и довольно крупный шкаф, забитый теми самыми картриджами для этого оборудования. Этих картриджей могло хватить на достаточно долгий срок. Возможно, они бы даже меня могли дождаться. Но тот факт, что у них были на эрасете рабов, не дал им ни единого шанса. Точно так же, как я поступил с телами погибших членов экипажа республиканских кораблей, которых всё же обнаружил среди обломков, дрейфующих на месте боя. С этих разумных я также взял ДНК-пробы, а потом их тела запечатал в специальном контейнере, который сжгу при помощи плазменных пушек охотника. Это такие похороны в космосе. Ну а что мне с ними было делать? С собой тащить? Кстати, в одном из трюмов линкора Империя Арвар я обнаружил почти две сотни крих капсул причём именно постых. А вы знаете, о чём он говорит? О том, что я уже примерно догадываюсь о цели путешествия этого корабля, но мне нужны доказательства, которые я позже обнаружил и на других кораблях империи, где в той или иной степени уцелевших. Там я обнаружил практически такие же наборы подобного оборудования, а среди обломков одного из разбитых кораблей империи который, судя по всему, взорвался от попадания плазмы в один из снарядных погребов, я обнаружил ещё пару сотен криокапсул плавающих в космосе. Скорее всего, это был корабль-транспорт, так как снарядов у него было мало, и он полностью не инегилерировался. Так что на нём таких криокапсул могло быть несколько тысяч. Этот факт, что они были пусты, я говорил не в пользу империи. Судя по всему, их разведчики обнаружили где-то за пределами фронтира колонию с разумными, которые подходили им как рабы, и это из кадра шла за новым грузом. Другого объяснения этому вопросу нет. Арварцы тоже не идиоты, чтобы просто так, так сказать, с собой криокапсулы. Они им нужны только для того, чтобы перевозить особо ценный груз. Обычных рабов можно вон в клетках перевозить как какой-то скот. И к детям всем от времени кусок каши, чтобы не сдохли. Тут же был совершенно другой подход. А значит, они шли за добычей, за ценной добычей, вот только не учли того, что по дороге столкнутся с республиканцами, и те не дадут им сделать то, что намеревались провернуть эти разумные один за другим разбирая эти корабли. Я продолжал работать со своими способностями и скажу сразу, У меня уже всё довольно неплохо и быстро получалось. Правда, иногда я чувствовал себя словно выжатый лимон, особенно после того, когда приходилось работать с большим количеством металла. Но скажу прямо, когда под твоими руками вот этот, в виду, несокрушимый кусок металла буквально сминается от лёгкого усилия, ты чувствуешь себя всемогущим. Но при всём этом стоит сразу отметить тот факт, что дня на данный момент по соса главного, именно того, чтобы эти все весьма любопытные и разумные не узнали моего главного секрета, именно того, каково истинное направление развития моего дара. Честно говоря, если бы кто-нибудь сейчас заглянул в эту самую каверну, где всё происходило, то этот разумный мог бы просто испугаться. Тут старательно лазили дроиды Один взгляд на которых мог бы заставить содрогнуться. Слишком уже они крупные были для обычных дроидов. Нет, на какой-нибудь верфи они выглядели бы вполне естественно. Но только не здесь. Я даже на несколько мгновений почувствовал себя в желудке какой-то огромной твари, которая жрет все подряд. А это я имею в виду дроидов, какие-то паразиты. В желудке этого монстра старательно пытающийся найти для себя собственную пищу, но потом все же пришел в себя и успокоился. На всякий случай я загнул и свой собственный корабль в эту каверну, так как не хотел рисковать и не хотел отвлекаться, но на всякий случай мой корабль-разведчик продолжал находиться с краю астероидного поля, старательно осматривая территорию. Мне еще не хватало встретиться с какими-нибудь противниками, когда я... Выйдя из этого астероидного поля, я могу кого-нибудь или что-нибудь банально не заметить. Ведь там уже в сорном комплексе необходимо определённое время, чтобы оценить обстановку. Снимая уцелевшее оборудование с корабля, я его сразу старался сортировать, так как понимал, что по большей части оборудование республики Хогдан, которое частично имело отношение к шестому поколению. Я не имею в виду дроидов различных направлений, а именно сам искусственный интеллект и какие-нибудь пульсары с двигателями. Их мне было бы вообще нежелательно доставлять на территорию Содружества, а тем более на территорию Республики Хагдан. Их там просто сразу у меня заберут. Тем более если подумать о том, какую силу мне могут дать сверхтяжелые плазменные пушки от того самого линкора, который я здесь нашел, А вот с арварским оборудованием всё было куда проще. Его надо было просто доставить на территорию Федерации Нивей и попытаться продать. Если же я не хотел появляться на территории Федерации, то можно было бы попытаться отправиться либо на территорию Галифата, либо на территорию того же самого директората Ашир. Был, конечно, ещё один шанс. Можно было попытаться отправиться на территорию звёздной системы Империи Арвар армахром. В этой звёздной системе можно было торговать всем, что только придётся, а также находиться там можно было без опаски. В этой звёздной системе чужаков не трогали. Это было запрещено именно самим императором. А вот если ты дальше сунешься на их территорию, то тогда за тебя никто не отвечает, сам виноват. Пока что я не пытался сосредоточиться на том, куда повезу всё это. В первую очередь я думал о том, как бы мне всё снять и провести свои эксперименты, которые я намеревался. Пока что я делал довольно серьёзные опыты в основном с бронёй Республики Хагдан либо Федерации Нивей. Я имею в виду уплотнение материала. А вот с бронёй империи Арвар такого пока что не пробовал проворачивать. А значит, у меня есть шанс попробовать получить что-нибудь интересное. Однако, когда я сделал пробные уплотнённые бронированные плиты с корабля Империи, то разочарованно вздохнул. Этот металл, хотя и стал немного прочнее, но сильно отставал от тех же многослойных бронеплит Республики. Многометровые бронированные плиты после уплотнения стали максимум толщиной в метр, но по качеству особо мало что изменилось. Да, плазма хуже прорезала этот металл. Сила раза в два. Не более того. Чего я про тот же металл Республики не скажу. И что на него так могло повлиять? Может, то, что там слоями металл идет? Здесь же он идет единой плитой? Может, в этом секрет? Я попробовал сделать пару слоев. Уплотнить максимально возможно. Но проблема была в том, что на линкорах Империи Арвар действительно висела многометровая броня в самых слабых местах лист брони мог доходить до 5 м толщиной. Это в самых слабых, я говорю. А в самых опасных местах, где был сильный броневой пояс, вроде центра корабля или защиты от того же мостика, такие бронированные плиты доходили толщиной до 20 м. Честно говоря, я был шокирован этим фактом. Но сделать ничего не получится. И поэтому эти плиты за ненадобностью я банально окладывал в сторону. Может, потом когда-нибудь кому-нибудь они и пригодятся. Ну, к примеру, здесь можно было бы попытаться устроить целую базу и укрепить именно её стены такими бронеплитами. А что? При помощи имеющегося металла от корабля Империи, а также их бронированными плитами я могу полностью закрыть эту каверну. Они серого цвета камень тоже какой-то коричнево-грязный это будет не сильно заметно только при близком сканировании я же не собираюсь свои образные ворота шлюз выносить наружу это арка мне нет снаружи вот в эту коверно видно не будет а внутри можно будет организовать полноценную базу хотя и без атмосферы но вполне надёжную что тоже немало важно для меня Не всегда получается возвращаться в безопасный район и содружеств тогда, когда тебе этого хочется. Добавьте сюда еще тот факт, что я все же намеревался попробовать сделать свой собственный корабль, а для этого нужно место. Место, где я смогу спокойно и достаточно глубокомысленно заниматься такими вопросами. Мне проще сюда все стаскивать, что буду находить, и попытаться создать именно здесь что-то свое, чем таскать все это в содружество, где наверняка найдутся те, кто захочет заставить меня все это продавать и как можно дешевле. Я же этого не хотел. Так что у меня были варианты, с которыми я собирался как следует поработать.